Глава 8 Через пару недель в город приходит фестиваль Хей. Нас окружают бесчисленные фургоны и вены, и в меня закрадывается привычный страх, тот самый, из-за которого я держусь от людей подальше. Страх сказать или сделать что-то не то, что надо мной будут смеяться, потому что от волнения я превращаюсь в робота. Я закрываюсь в себе, глаза с т е к л е н е ю т И еще хуже, я говорю первое, что приходит на ум, то и что-то неуместное. Что, если пилигримы фестиваля меня не примут? Что тогда? До сегодняшнего дня мы открывались тут и там на небольших ярмарках, барахолках, церковных праздниках, но фестиваля такого масштаба мы еще не посещали, такого продолжительного и с таким количеством посетителей. Грудь сдавливает от каждого возможного, а что если? А я отряхиваюсь, удивляясь тому, как в последнее время я как будто всегда немного пыльная. Ну, Рози, поторопись! Ария появляется рядом, как обычно неотразимая. У нас много дел. Ее сияющая улыбка заразительна, и я следую за ней. Нас п р и в е т с т в у е т как о ф о н и я звуков: смех, разговоры, двери открываются и закрываются, люди раскладывают столики и стулья. играют на музыкальных инструментах и проверяют микрофоны. Продавцы распаковывают товар, расставляют его по полкам и навещают других с чашечкой кофе в руках. Какое т о полнейшее безумие! Как же шумно и люди на каждом шагу! Ария качает головой, будто я сказала что-то смешное. А завтра, когда придет народ, будет еще громче. Вот откроемся на музыкальном фестивале. И ты узнаешь, что такое громко. Срань. Ария склоняет голову на бок. Срань, именно. На гордо на Рамзи ты вроде не похожа. Она смеется. И вечером, как все обустроится, жди гостей. Путешественники тоже хотят есть и пить. Иди обустраивайся и кричи, если понадобится помощь. И не забудь выставить коллекцию литературного чая. Она точно понравится книголюбам. Так что не п р о з е в а й шанс попасть в сарафанное радио. Хорошо, киваю я. Пойду я, работы много. Мысли о том, что я наконец буду печь, меня успокаивает. Я знаю, что стоит мне начать, как все переживания и проблемы испарятся. Дела идут в гору. До позднего вечера я хлопачу в маленькой кухонке ь Попи, и я здесь главная. Я могу быть собой, выражать себя и свою любовь через готовку. Мороженое готово, ждет своего часа для триумфа Никербокера традиционного десерта с ванильным мороженым, меренгой, взбитыми сливками, свежими фруктами, орехами и, конечно, в и ш е н к о й сверху. От такого невозможно устоять. Это же воплощение детства в стакане. Наконец-то я делаю то, что я хочу. Мои будущие посетители будут уходить с довольными улыбками, сытые и счастливые. Только большие и щедрые порции, никаких крохотных блюд и микрозелени. Свежие булочки румянятся в духовке, черничный джем булькает на плите, а я готовлю яйца по шотландски. От счастья у меня кружится голова. Наконец-то я вернулась к истокам, к традиционным английским блюдам. Я слишком долго готовила современную французскую кухню. Я готовлю руками, позабыв про сервировочные пинцеты. Правда, волнуюсь, что готовлю слишком много, но я же не знаю, сколько точно мне нужно. Я не хочу понапрасну выкидывать еду, но не могу упустить возможности пополнить свой кошелек. Даже с учетом огромных количеств все идет как по маслу. Я воплощаю свои мечты в этой небольшой кухоньке. Конечно, тут есть свои недостатки, но и с ними я справляюсь. Духовка разогревается дольше, чем нужно, плита не самая новая, но я справляюсь. Места в холодильнике немного, да и вообще с хранением проблемы, но не беда. А вот с организацией времени и рабочего пространства все прекрасно. Никто не орет тебе в ухо, Жак не краснеет до состояния помидора, благодать только я и Попи. С фургончиком я разговариваю в процессе готовки, надеясь, что это не еще один признак безумия. Покончив с готовкой, мою посуду и делаю еще чай Ромео и Джульетта. От задумки я в восторге. На этикетках от руки написано: запретный плод, розы и шипы, любовь. Говоря нормальным языком, лепестки розы, клубника, малина и корица. Даже в незаваренном виде он пахнет чудесно. За рождением новой любви, то самое время, когда мир кажется ярким, светлым и с л а щ е чем мед. Из-за любовного зелья я вспоминаю Калума, когда мы только начали встречаться. У нас все было легко и гладко. Улыбка месяцами не сходила с моего лица, потому что я думала, что кто-то наконец разглядел во мне что-то особенное. Тук-тук. Ария заглядывает в фургон, и ее лицо освещается. О, господи, Рози, чем это так пахнет? Я ч у ю что-то сладкое и просто божественное. Это пирог с патокой, угощайся. В шкафчике над тобой тарелки. Вон там лежат ножи. В холодильнике соусник со свежими сливками. Бери побольше, не с т е с н я й с я И скажи, что думаешь. Конечно, это невысокая кухня, как в эпохе. Все блюда простые, но душевные и вкусные. Такие, какими и должны быть. То есть я на это надеюсь. Серьезно, надеешься? Да я навсегда благодарна судьбе, что нашла тебя в луже. С этими словами Ария воздевает руки к небу в молитве. Она кладет себе кусочек и вдруг замирает с тарелкой в руках. Ее глаза расширяются. Рози, у тебя п о х о ж е первый клиент, и Господи Боже, ты только посмотри на него. Наверное, это сын Нолы, о котором все тарахтят. Он выглядит как Джейсон Мамоа. А? Кто? Я перебираю в голове всех, с кем мы успели познакомиться за последнюю пару дней. Никаких Джейсонов Мамоа я не вспоминаю. Ария вдруг краснеет, по-настоящему. Ты прожила 32 года на этой планете и никогда не сохла под Джейсоном Мамоа. Он же бог, точнее актер, горячий, накаченный актер, и этот парень на него очень похож. Ох, Ария. У меня нет времени на сериалы и фильмы. Тогда д о б а в ь игру престолов в список того, чем мы займемся. Всему-то тебя надо учить, моя невинная подружка. Она переходит на шепот, когда парень подходит ближе, чтобы прочитать меню. Я забываю всю ерунду, что мне наговорила Ария. В игру вступает паника. Это же мой первый настоящий клиент на серьезном фестивале. Мне нельзя облажаться. Надо быть м и л о й и дружелюбной, и самое главное не вести себя как робот. Обычно моя работа ограничивается кухней, а теперь я отвечаю за все сразу. Но у меня все получится. Главное быть собой. Я нацепляю улыбку и подхожу к откидной стойке. Здравствуйте. Подсказать? Дружелюбно наклоняю голову, будто я в этом бизнесе давно и все знаю. Совсем не похоже на то, к чему я привыкла на кухне. Парень хмурится. Не могу понять, почему. Я тайком оглядываю себя. Одежда на месте, фартук на месте, выгляжу нормально. Тишина продолжается. Кажется, даже ария задержала дыхание в ожидании. Я уже собиралась спросить, все ли у него нормально, как он заговаривает низким бархатным голосом. Это мое место. А вы похоже обустроились здесь на весь фестиваль. Он указывает на стулья и столики, которые мы украсили вазами со свежесорванными ромашками, на вывески с нашими товарами. К нам проведено электричество, и кабели прикреплены к земле, чтобы об них не спотыкались. Извините, мистер Макс. Мистер Макс. Просто Макс. Его речь слегка отдает американским акцентам. Ну, конечно, не может же он быть обычным парнем. Есть в нем что-то. От чего у меня мурашки бегут по спине. Он мускулистый, загорелый и словно излучает силу. В общем, тот еще образ. Если бы мне нравились плохиши, точно бы запало. Но они мне не нравятся. Макс, мне жаль, что так получилось, но нам сказали расположиться здесь. А теперь нам нужно вернуться к делам. Смотрите, как умею. Макс складывает руки на груди, демонстрируя бицепсы. В его кошачьих глазах разгорается огонь. Тем, кому нравится такая яростная первобытная брутальность, он бы явно приглянулся. Макс выглядит так, словно все свободное время проводит в дикой природе вместе со своей стаей львов. Наверное, я просто привыкла к лондонцам, бизнесменам и менеджерам в строгих костюмах. Это мое место. Нет, оно наше. Мое. Откинув в сторону неуместные шпильки, я начинаю сомневаться. Неужели я заняла чужое место? Бросаю взгляд на Арию, но та только беззаботно пожимает плечами, безостенчиво рассматривая гостя и орудует вилкой, поедая пирог. Секунду, я за документами. Я убегаю в свой офис, маленькое пространство со стулом и полочкой. Все-таки места здесь не хватает. Наконец я нахожу нужный документ и сверяюсь с цифрами. Черт, я действительно перепутала место, но не слишком сильно. Я бегу обратно. Ну как? Делаю четыре быстрых шага. Макс стоит в той же позе, руки на груди, внушительные мышцы перекатываются по д т к а н ь ю одежды. Вот уж действительно человек-гора. У него такой животный магнетизм. Мне становится жарко. Должно быть, это отвключенные духовки и плиты. Я проветриваю футболку, чтобы стало полегче. Да, вы правы, заявляю я со всей доступной мне важностью. Мне нужно быть по другую сторону от книжного магазинчика Арии, но это же не так критично, да? Мы можем поменяться местами. Макс медленно кивает, и только тогда я замечаю, насколько у него длинные кудри, темные у корней. а н а к о н ч и к а х золотистые, будто выгоревшие. Весь облик у него львиный, и думается мне рычать он тоже может. Я могу угостить вас пятнистым диком в качестве благодарности. Надеюсь, я его ничем не обидела. Пятнистый дик, традиционный английский десерт, название которого с английского можно перевести так же, как пятнистый член. Что что? Макс смотрит на меня так, словно я сказала что-то не то. Неужели я совсем не умею обращаться с людьми? Я же ему протягиваю метафорическую оливковую ветвь, а он отшатывается так, будто я предлагаю яд. Люди сложные с у щ е с т в а Ну, п я т н и с т ы м диком, большим и вкусным. Я не успеваю договорить, как мужчина разражается д хохотом, качает головой и уходит. В недоумении поворачиваюсь к Арии, по ее щекам бегут слезы, согнулась пополам. Да что такое-то? Ошеломленно спрашиваю я. Ты, ты просто... Она еле сдерживается, чтобы не расхохотаться. Договори да хоть. Я не могу, Рози. Ты видела его лицо. Ария начинает безудержно смеяться, а я все еще не могу понять, в чем дело. И тут до меня доходит. О боже! Он же американец. Откуда ему знать, что пятнистый дик это пудинг? Ария очень старается сдержать очередной порыв смеха, за что я ей очень благодарна. Правда, в итоге она все равно хохочет так, что фургон дрожит. Но как я могла так облажаться в первую же минуту? Конечно, откуда? И что теперь? Что делать? Я не хочу, чтобы все думали, что чайный магазинчик Рози предлагает что-то непристойное. Да уже ничего. Ария возвращается к кусочку пирога. Но как бы мне ей это объяснить? Ария из тех людей, кто легко вливается в любую компанию. Она уверена в себе. Если бы она предложила Максу пятнистый дик, он бы наверняка согласился, просто потому, что это Ария. Кажется, надо разъяснить ему ситуацию, чтобы он не подумал, что я странная. Это потому, что он тот еще красавчик, да? Я открываю рот и тут же захлопываю его в недоумении. Серьезно? Какой дурацкий разговор! Как же быстро и радикально изменилась моя жизнь. Для кого-то он, наверное, красив, но не мой типаж. Я вспоминаю фото Оливера. В отличие от Макса, он выглядит безопасно и нормально. В нашей последней переписке он отправил мне фото с гор. Он стоял на вершине, довольный, с улыбкой того соседского паренка, ь а Макс совершенно другой. Он похож на супергероя, мускулистый, сильный и будто с другой планеты. Так, а чего это вообще я взялась их сравнивать? Любовь мне не чужда, но не с Максом же. Мне нужно строить отношения с кем-то надежным и честным. Не хочу судить книгу по обложке, но Макс, кажется, в эту категорию не входит. Ну ладно, я сужу его по внешности, но только чтобы защитить свое настрадавшееся сердце. Может, ты возьмешь пудинг и сходишь к нему, и заодно спросишь его номер? Начинаю выпрашивать я сладким сахарным голосом. Ария мотает своей рыжей головой из стороны в сторону. Он мне не интересен, а вот от вас двоих искры так и шли. Он, наверняка, едет по тому же маршруту, что и мы. Будет время на него поглазеть. Ты опять пила? Ария прикладывается к бутылке по настроению. Так что я бы не удивилась, и не она одна. Путешественники на фургонах вообще любят в любую секунду засесть в карты и выпить дешевого вина. И неважно, сколько времени на часах. У всех свой распорядок, не такой, как в реальном мире. На обед они пьют алкоголь, а перед сном чай, если вздумается, и всем все равно. Не сейчас. Подожди, Рози, ты уверена, что у тебя ничего к нему не вспыхнуло? Уверенно, чопорно отвечаю я, складывая руки на груди. Ария поднимает бровь. У тебя есть кто-то в Лондоне? Был. И? Ей правда нужно это знать. Пока что я хранила эту жалкую историю в секрете, хотя мы много болтали под покровом звездных ночей, обсуждали, как интересна и сложна жизнь. Все кончено. Почему? Причины самые типичные. А что насчет тебя? Вот так вопросом на вопрос моя новая уловка. А что насчет меня? Я прищуриваю глаза. Теперь она отвечает вопросом на вопрос. У тебя есть вторая половинка? Ария хихикает. Вторая половинка? Ну, я сверлю ее взглядом, совсем как она меня до этого. Нет и мне никто не нужен. Почему-то я чувствую в этих словах боль, как будто бы под ними что-то скрывается. Я опускаю взгляд. На ее левой руке блестит золотое обручальное кольцо. И как я его раньше не заметила? Она в бегах? В программе защиты свидетелей? Нет, тогда бы она сняла кольцо. Это уловка, чтобы мужчины не приставали. Я понимаю, что Ария напряглась. Ее плечи зажаты. э т о тема под запретом. Я мысленно хлопаю себя по спине. Молодец, что заметила. Обычно я слепа к таким сигналам. Потому что недостаточно внимательно слушаю мыслями уже в другой проблеме, а теперь я переучиваюсь, замедляюсь, подмечаю. И как бы поступила хорошая подруга, я не знаю. Моим лучшим другом в Лондоне был тайский базилик, и от наших ночных разговоров он рос ого-го. Почему? Ты же молодая, красивая, открытая. Что не так? Да я пробовала уже, поставила галочку. Уж лучше я проведу жизнь с героями романов. Улыбка Арии кажется натянутой, кажется с вопросами нужно заканчивать. Я понимаю, что ей нужно личное пространство, и разговоры со мной ей никак не помогут, только сделают хуже, напомнив об ы л ы х временах. Может, у нее был неприятный развод, могу это понять. У меня все было сухо и формально, но итог остается тот же – одиночество. Понятно, говорю я, решая, что пора взять будущее в свои руки. Ну что ж, пойду угощу его пятнистым диком. Может, ему понравится. Ария смеется, и я выскакиваю наружу. В моих руках контейнер со всякими вкусностями, и я подбадриваю себя, как могу. Все будет нормально. Держись спокойно, уверенно, о с т р и если будет возможность. Когда я подхожу к нужному месту, то вижу, что Макс склонился над чем-то в фургоне. Его джемпер слегка задрался, обнажив спину. Я резко застываю. Есть в этом что-то сексуальное, в этом невинном участке кожи. Мышцы перекатываются под его кожей, и я не могу оторвать взгляд. Вдруг мужчина поворачивается, з а с т а в в меня врасплох. Я не пялилась, выпаливаю я. Черт. Правда? Макс поднимает бровь. Все мои силы уходят на то, чтобы не развернуться и не убежать. Знаю я таких. По глазам видно, что девушке для него просто игра, добыча, с которой он поиграется и бросит. Мне это не надо. Участвовать в таком не собираюсь. За ним, сущим д е к а р е м явно тянется след из разбитых сердец, и я сочувствую тем девушкам, которые сходили по нему с ума. Назовите меня самоуверенной. но он не похож на того, кто может о с т е п е н и т ь с я с одной единственной. Макс сверлит меня взглядом. Надеюсь, я не сболтнула чего-нибудь вслух. Было бы не в первой. Так вот, говорю я, ты ушел, и я не успела тебя угостить. Ты все-таки уступил мне место. Это пирог с патокой и п я т н и с Он выставляет свою громадную руку. На ней переплетаются похожие на этнические тату, завершая образ плохиша. Спасибо, не надо. Я не употребляю сахар. Чего? С каких пор плохиши не едят сахар? Почему? Правда, хочешь знать почему? Его кошачьи глаза сверкают. Как он это делает? Я так не умею. Они у меня голубого цвета, обычные и довольно скучные, а у него аж переливаются. Нечестно как-то. Конечно, хотя я уже догадываюсь. Тело – это храм и все такое, да? И из-за этого ты лишаешь себя радости. Макс снова смеется и качает головой. Я замолкаю, не закончив предложение. В сахаре нет ничего полезного. В смысле нет? А счастье, которое ты испытываешь за тарелкой панкейков с тягучим шоколадным соусом… Обработанные углеводы я тоже не потребляю. Они превращаются в сахар в организме. У меня отваливается челюсть. Еще скажи, что свиные отбивные это вредно. Вредно. Как и все остальные продукты животного происхождения. Я веган, сообщает он, и от его слов мое сердце замирает. Веганы – та еще проблема для поваров. Настоящая головная боль. С ними всегда нужно повозиться. Веган? – переспрашиваю я. Да не может такого быть. Он же выглядит как пещерный человек. Я представляю, как Макс вгрызается в подкопченную ножку индейки у костра, или достает из з а к о ж е н н о г о ремня нож и вонзает его в громадный стейк. Он подносит его к рту, на губах поблескивает жир. Веган, подтверждает мужчина. Да это б о г о х у л ь с т в о Из-за животных. Из-за животных, планеты и природы. Что б тебя? А ты не скучаешь по мясу и молочке? Нет. И чего ты так удивляешься? Ты же не пробовала? Что-то все стали разбрасываться этой фразой по отношению ко мне. От мысли о веганстве меня т р я с е т Я бы не смогла к этому прийти, даже если н а к о н у любовь или деньги. Я шеф, в конце концов. Нет, нет, даже не пытайся. Я бы не смогла жить без сливочного камамбера и большой горки пармезана на моей порции пасты. Я бы буквально умерла. А молоко? Молочные коктейли такие вкусные. Есть сыры с кешью, миндальное молоко, другие заменители. Я поднимаю руку. с ы р и с кешью это не сыр. Макс вскидывает бровь, словно понимает в этом больше меня. Ты хоть пробовала? Я хочу сложить руки на груди в защитном жесте, но не могу. Они заняты контейнерами с пудингом, который он буквально называет отравой. Конечно, нет. Начни со смузи с миндальным молоком. Поверь мне, твое тело скажет тебе спасибо. Скажет спасибо? Что это ты имеешь в виду? Ну да, у меня чуть более пышные объемы, чем у других. И что стыдить меня теперь за это? Макс хмурится. Я имею в виду, что у тебя будет больше энергии. Спасибо, меня полностью устраивает коровье молоко. Знаешь, оставайся при своих взглядах, скорее извращениях. А я останусь при своих. Мужчина смотрит на меня так пристально, будто пытается загипнотизировать. Как вообще можно готовить вегану? А как же свиная запеченная грудинка по-азиатски, хрустящая, покрытая липким соусом, или томленая баранина с розмарином и тмином, или... Ты ведь в курсе, что говоришь это вслух? Убейте меня. Макс поднимает руки, словно сдаваясь. Но на его лице все та же ухмылка, которая меня жутко раздражает. Ну, если передумаешь, что знаешь, где меня найти? Он указывает на свой фургон. Около него есть вывеска кафе с пользой и вкусом. До этого я ее не заметила, потому что широкая фигура Макса попросту закрыла мне свет. Человек-парадокс. Спасибо, это вряд ли. Я пошла. Хорошего дня. Я разворачиваюсь на каблуках. И иду обратно к Попи. Меня почему-то покачивает. Ну что? спрашивает Ария, когда я переваливаюсь за порог и сразу иду на кухню. Он, он, да что? Я набираю побольше воздуха в легкие и выпаливаю как на духу. Он веган. Ария охочет, запрокинув голову. Сюжетный поворот. Как он с такой горой мышц живет на овощах? Это вообще возможно? Она качает головой и включает чайник. Не знаю и еще. Mm -hmm. Он не ест сахар и обработанные углеводы. Ария хмыкает. Серьезно? Видимо, он уже достаточно сладкий. Девушка задумывается и прикладывает палец к подбородку. Нет, наоборот. Скорее он с перчинкой. Она поигрывает бровями, на что я вздыхаю. Да это просто невозможно. А тебе-то что? Спрашивает Ария с подозрением: "Ты обычно так себя не ведешь?". Я мотаю головой. А на что прикидывается дурочкой? Я не понимаю, как так можно жить. Представь, у тебя был ужасный день. Ты пропустила свой автобус, а на улице дожд ь с градом. Ты приходишь домой злая, вымокшая, и кладешь себе на тарелку г о р я ч е й пасты с чесночком, пармезаном и насыщенным сливочным соусом. Ну что, может быть лучше? Как от этого можно отказаться? И потом Ария выставляет ладонь. Это я поняла. Но почему тебя волнует, что он веган, который не употребляет сахар и углеводы? Она танцует бровями блестящими, как гусеницы. Ну, м е ш к а ю с ь я я же только что объяснила. Действительно, почему? Может из-за работы? Не раз происходило такое, что к нам приходили четыре человека на курс из десяти блюд. И тут вдруг оказывалось, что двое из них веганы. Заранее предупредить они, конечно, не удосужились. Нельзя отказываться от щедрых порций лазаньи с соусом с бешамель, от кусочка рассыпчатого киша. Такая еда поднимает настроение. А влажный торт с ганашем из темного шоколада и апельсина помогает склеить разбитое сердце. Почему он от этого отрекается? Он что, не понимает? Ария ухмыляется. А мне кажется, ты просто представляла, как кормишь Макса ложками нежного крем-брюле, а потом слизываешь ваниль с его сочных губ. А после н о в о с т и о веганстве с этой фантазией пришлось распрощаться. Да ты с ума сошла! Ах а ю я. Ты что такое говоришь? Слизывать ваниль с его губ? Безумие. Несмотря на умеренную погоду, мне почему-то становится жарко. Арияроняет ложку на тарелку. Ты бы видела свое лицо. Да признаю уже, что Макс горячий, и ты о нем думала в этом смысле. В этом смысле. Тебе сколько? Двенадцать. Меня вдруг разбирает смех, и я хочу вместе с Арией. Чувствую себя совершенно счастливой. Это ощущение приходит с настоящей дружбой, когда вы подкалываете друг друга и можете вместе посмеяться. Но с Максом она, конечно, промахнулась. Да, он привлекательный, притягивает взгляд. вызывает во мне какие-то чувства, легкие мурашки, не дрожь, но это не симпатия. Мне больше по душе Оливер, безопасный, спокойный, вдумчивый. Такие не выделяются из толпы. Ария со своими разговорчиками совсем меня отвлекает. Она не успевает ответить мне колкостью, как к фургончику приближается мужчина, а сразу за ним эффектного вида женщина лет шестидесяти. На ней длинные до лодыжек шерстяной кардиган цвета фуксии. Ветер треплет седые локоны. Здравствуй. Степенно кивает мужчина в такой манере, будто у них бесконечный запас времени и нет никакой спешки. Добро пожаловать на фестиваль. Я Спенсер. Это моя жена Нола. Я жму его протянутую руку, а Нола подходит ближе и обнимает меня. Правда, это сложновато, потому что я в фургоне, а они снаружи. От них веет родительской любовью и заботой. Пара двигается неспешно, с достоинством, словно они познали эту жизнь и как правильно с ней обращаться. Здравствуйте, приятно познакомиться. Выбрали что-нибудь? Две порции триумфа Никербокера, пожалуйста. Мы с детства их не ели. Да, Нола? Он поворачивается к жене, и та улыбается. Это было так давно, что я уже не вспомню. Не хотите ли к ним булочек? Только из печи? Вроде так продают в бизнесе. Убедили. С той же улыбкой отвечает н у л а Есть в ней что-то знакомое, но не могу разобраться, что. Присаживайтесь, я сейчас все принесу. Спустя некоторое время возле парочки вдруг образуется небольшая толпа. Все обнимаются и переговариваются между собой, словно они знаменитости. Кто это? Шепчу я Арии, накладывая в высокие стаканы домашнее мороженое, крошку из безе, свежие фрукты и взбитые сливки. Они напоминают белую воздушную кровать для вишенки сверху. Улыбка Арии становится шире, и она отвечает чуть ли не благоговейным тоном. Они элита среди приверженцев жизни в Фургоне. И м о б о им по д 80, и они колесят по дорогам уже целую вечность. По сути, это они создали это движение. Помимо этого, они просто милые и добрые люди. По восемьдесят, а так и не скажешь. Особенно по Ноле, с ее светло-серыми волосами и богемным стилем. От смеха по ее лицу разбегаются морщинки, делая ее еще привлекательнее. Она передвигается уверенно и спокойно. Так могут только те, кому комфортно в своем теле. Я и завидую, и вдохновляюсь. Вот-вот я бы больше шестидесяти не дала. Они прелестны. Их так любят, потому что еще давным-давно они стали устраивать свои фестивали, а не просто разъезжать по странам. Это благодаря им у нас теперь есть такая возможность. Сейчас они наконец вернулись, а до этого были несколько лет в Индонезии, а еще в Канаде. Америки, Австралии. Вокруг пары, будто даже воздух другой. Я и не думала о том, чтобы ездить в другие страны. Ария откидывается назад на стуле, прикрывает глаза и кладет руку на животик. Кто-то явно объелся. Почему бы и нет? Только сначала давай Великобританию изучим, а потом уж во Францию, Италию, Испанию. Я режу булочки и смазываю половинки джемом. Чтобы потом добавить топленые сливки. Я размышляю о том, каково было бы ездить в другие страны, открывать для себя их кухню, посещать все, от пригородных маленьких кафе до роскошных ресторанов. Я всегда хотела расширить свои кулинарные горизонты, но у меня не было времени. В редкие моменты, когда у меня был отпуск, мы ездили в Корнуолл к родителям к а л у м а Они были сдержанными и холодными людьми. И я так и не завоевала их расположение, хотя очень старалась. Конечно, я бы предпочла путешествовать, но отдавала предпочтение выбору Калума. Он же хотел в праздники увидеть своих родителей. Как можно этому отказать? Я закончила сервировку булочек, оторвала пару листиков мяты с горшочка рядом и положила их с краю тарелки. Откуда у них деньги на путешествие? Я наблюдаю спину Ари. Девушка изучает холодильник с витриной и приготовленными сладостями. Понятия не имею, откуда в этой с т р о й н я ш к е место для такого количества еды. Но прекрасно, что у меня есть такой увлеченный дегустатор. О, глухо откликается она. Они продают всякие прикольные вещицы. Ну, ла мастерит лавцов снов, ткёт коврики, всё в этом духе. Они очень креативные, увлекаются текстилем. Такой Батик привезли из Индонезии за гляденье, но я уверена, что у них были времена, когда не хватало денег даже на еду. Но у кого такого не бывало? н о л а и Спенсер пример того, что такая жизнь в о з м о ж н а даже в долгосрочной перспективе. Главное желание. Какая прекрасная история любви! Они вместе исследовали этот мир, встречали рассветы и закаты, занимались своим бизнесом, жили на всю катушку. Ого, я тогда же больше года не рассматривала. Думаешь, они скучают по обычному дому? Фургоны есть их дом. Даже когда они путешествуют, они всегда знают, что могут вернуться туда, где его припарковали. Интересная мысль. И правда, их дом там, где они припарковали фургон. Даже я уже так привязалась к Попи, что не продам ее, даже если решу бросить такой стиль жизни. А, точно. Говорит Ария между делом, будто только вспомнив. Они родители Макса? Ну ты хитрюга, ты знала. Ну конечно. Те же кошачьи глаза у Нолы, густые как грива волосы у Спенсера даже на восьмом десятке. Могла бы и догадаться. Но они вроде не веганы. Похоже, что нет. Пожимает плечами Ария. Интересно. в ы с о в ы в а я с ь н а р у ж у Я подаю паре булочки с джемом и мороженое и жду, пока они закончат есть, чтобы пристать с вопросами об их невероятной жизни. Ваш триумф, Никер Бокера, просто манна небесная. Сияет Нола. Спасибо, мне они всегда поднимают настроение. Не мудрено. Ария говорит, вы на дороге уже целую вечность. Вроде того, смеется Нола. Для вас молодых мы вообще старики. Вот это я облажалась. Я не это имела в виду. Женщина останавливает меня. Солнышко, нам 80. м ы и правда старики. Спенсера зовут в сторонку, и он извиняется и уходит. Мы на дороге столько, сколько себя помним. Я не представляю другой жизни. Акцент у нее явно британский. Вы родители Макса, да? У него американский акцент, много времени проводили в Штатах. Нола крутит чашку в руках и отвечает не сразу. У Макса два гражданства. Он родился в Америке, потому что Спенсер американец. А потом мой сын, которому не хватало острых ощущений, вообразил себе, что его призвание служить в армии США. Она г о р е с т н о вздыхает. И как это ему в голову взбрело? Она говорит не с грустью, а скорее с замешательством. А что такое? Опасно? Не только. Оружие идет против всех наших принципов. Мы решаем проблемы мирно, словами. Но Макс настоял на своем, хотя сам он тот и еще добряк. Видимо, у него была важная причина. Лицо Нолы смягчается, она похлопывает меня по руке. Макс всегда хотел защищать людей, помогать им. Решать все проблемы, но для этого есть и другие способы, которые в перспективе были бы даже у с п е ш н е й А он выбрал именно этот. Я уже ничего не могла поделать, только отпустить его и надеяться, что все будет в порядке. По себе знаю, что иногда уроки приходится усваивать на горьком опыте. Но теперь он вернулся. Да, наконец, он с нами, где и должен быть. Даже странно, что Макс выбрал такой род деятельности. Веган, любит животных, спасает природу, а тут раз взялся за оружие и отправился на войну. Что-то не складывается. И ведь пошел против принципов своих родителей, хотя он казался таким же миролюбивым, как его мать. И долго он служил? Спрашиваю я. Десять лет. Мои брови взлетают вверх. о г о Я пытаюсь представить Макса в армии, но не получается. Я просто не вижу его солдатом. Да, у него хорошая физическая подготовка, мускулы, но я просто не могу представить его в этой роли. Вот как. Нельзя судить по внешности.